Глава сорок вторая. Так, ребятки, старый знахарь повернулся к шедшим следом спутникам. А теперь ни звука, чтобы ни одна ветка под ногой не хрустнула. До обители Никодимушки метров сто осталось. Она вон за теми зарослями орешника. Можно подумать, что до сих пор мы, как стадо диких кабановского с лес ломились, проворчал Володя, топая и похрюкивая. К тому же оставшиеся зомбики либо дрыхнут, либо читают заклинания. Так и было, когда Игорь и прочие ушли из лагеря, еле слышно произнес Тихон Васильевич, сосредоточенно всматриваясь в скрывавшие дом его друга заросли орешника. Но они не возвращались слишком долго, и вполне возможно, что оставшиеся почуяли неладное. А у них, если один похрюкивающий балабол об этом не забыл, автоматы имеются. К тому же худо там сейчас. Старик страдальчески поморщился. Очень худо. В смысле? Это их запирающее заклинание. Я не знаю, как Никодим до сих пор держится. Это какой же мощью надо обладать, чтобы в одиночку, да еще так долго, обороняться от своры чужих псов? Они вон сменяют друг дружку, отдыхают, а не ходимушка Мне здесь на сердце давят, и дышать тяжко. А что там творится, в его обители? Ничего, мы уже рядом». Процедил Матвей, недобро прищурившись. И я лично никакого дискомфорта не испытываю, Ни душевного, ни физического. А вот желание пришлёпнуть этих гадов Очень даже сильно испытываю. Я тоже. Сжал кулаки Володя. Надеюсь, длительный отдых на сырой земле Ружьишку моему не повредил? Предположим, ружьишко моё, а не твоё. — проворчал Тихон Васильевич, копаясь в недрах своего вещмешка. — А настроение ваше мне не нравится, ребятки. Вы что, убивать их идете? — Специально нет, не убьем. После слов напарника Матвей решил проверить оружие и щелкнул затвором. — А там как получится. Постараюсь, конечно, стрелять по ногам или рукам, но особо церемониться с ними я не собираюсь. Эти гады почти месяц над стариком глумятся, голодом его морят, раздавить его пытаются. А я им что, ну-ну-ну, пальчиком должен показать? Не забывай, что люди эти себе не хозяева, они всего лишь орудия в чужих руках. И что? По сути, они сейчас ходячие роботы, автоматы на ножках, и в прямом, и в переносном смысле. Но все равно автоматы, стреляющие смертельными пулями. Ладно, хватит болтать. Вы меня поняли, я думаю. Знахарь вытащил из мешка баночку с освещенной водой и кивнул своим спутникам Встаньте рядышком, мне так сподручнее будет. Что сподручнее? Шлепнуть их? Все шутки шутишь, балабол. Не забудьте добавить хрюкающий, как кабан. ох ты, батюшка, обиделся. Ничего я не обиделся, просто цыц, не мешай. Ладонки с иконками, надеюсь, вы не потеряли? Нет. Тогда я вам дополнительную защиту от чужеродной пакости дам. Святой водице окроплю вас и молитву прочитаю. Кто знает, что еще этот их учитель думал Ханышка, и ты сюда иди. Тоже ведь божье создание. Дополнительные меры защиты отняли у них не более пяти минут. Видно было, что знахарь нервничает, и все его мысли, его душа там, рядом с другом. А теперь за мной, прошептал Тихон Васильевич, помолившись. Следом, шаг-шаг, шаг, как на болоте. Почему? Тоже перешел на опыт Володи. Мне кажется, было бы разумнее зайти с трех сторон, а ханыгу пустить по четвертой. Они ведь таким образом дом Никодима окружают, когда этот свой круг налаживают. Верно? И вроде ничего не видят и не слышат при этом. Вот мы их тихонечко, без стрельбы и кровопускания, и обезвредим. Опыт снятия часовых имеем, не волнуйтесь. Все сказал «Ну да. А что, есть возражение Матвей, разве я не прав? Если бы там были обычные люди, а мы на портальной войне, я с тобой согласился бы. Но здесь, сейчас не уверен». «Правильно, Матвеюшка!» – кивнул старик. «Что сомневаешься? Потому что даже я толком не знаю, что это такое запирающий круг». Ведь может оказаться, что он действует в точности так, как ловушка из камней. И что тогда? «Верно», – смущенно почесал в затылке Володя, – не подумал я. «Но если этот круг так и действует, что же вы предлагаете, Тихон Васильевич?» «Я же сказал, иду первым. Я чую, там что-то неладно. В ловушку мы не угодим». Подойдем поближе, отыщем тех, кто спит сейчас. Они ведь с цацками на шее. Понял. Захватим их сонными. И в тех типов, что круг держат, швырнем. За руки, за ноги. Типа в городке поиграем, да? балабол Как бы глупо это ни звучало, усмехнулся Матвей, а определенный смысл в словах Володи есть. Они ведь все не оружие нашего, не нас самих вроде не боятся. А хан так запарится вокруг дома бегать и за ноги их кусать. Пусть он укусит одного, а мы оставшихся их же приятелями и собьём, как кегли. Собьём, проворчал старик. Сбивальщики нашлись. Там же не дети малые, а здоровые мужики. И мне очень-то покидаешься. Тем более Он внезапно запнулся и застыл, прислушиваясь к чему-то. Лицо старого знахаря мгновенно выцвело. В глазах его полыхнул огонь. Недобрый огонь, не ласковый «Скорее!» – прохрипел он, рванувшись к зарослям орешника. «Скорее, ребятки! Мы, кажись, опоздали!» «Что случилось?» Они сняли круг. «Его больше нет, но и Никодима нет. Я его не слышу!» Ни о каком способе передвижения след в след никто уже не думал, как и о соблюдении тишины. «Какая там тишина!» Ее взорвали автоматные очереди, звон разбитого стекла и громкое монотонное гудение, в котором, несмотря ни на что, монотонно прозвучало явное торжество. «Скорее!» – задыхаясь, вновь выкрикнул знахарь. «Сынки! Родные мои! Поспешите!» Я уж так быстро не смогу. Хан, спасай Никодима. Он мог бы об этом всех и не просить. И Матвей, и Володя помчались вперед, не разбирая толком дороги. А Алабая уже вообще не было видно. Зато через секунду кое-что стало слышно. Не лай Алабая. Пес атаковал врагов молча, а вопли его жертв. И снова стрельба, беспорядочная пальба из автоматов впрочем, очень даже упорядоченная, как оказалось. Стреляли по страшному зверю, атакующий молнией, вылетевшему из леса и успевшему вывести из строя сразу двух стражников. Бесформными грудами они валялись на вытоптанной земле. Но в груды эти их превратил не пес. Это постарались ошалевшие от неожиданности двое других стражников, пытавшихся пристрелить зверюгу. Вот только зверюга оказалась гораздо проворнее и умудрилась увернуться от пуль, а товарищи-стражи не успели. Причем один из убитых был главным, и уцелевшие упыри растерянно опустили автоматы, пытаясь сообразить, что же делать дальше. Они ведь толком и не разобрались еще, что, собственно, произошло. Все было как обычно. Полная отключка в начале дежурства, а потом все застыло. Но не так, как раньше. Их накрыло волной черного, ликующего торжества. Чужого торжества. Не их это была эмоция. Но поскольку они являлись всего лишь передатчиками, то и передали это чье-то торжество вселенной, столпившись вокруг командира и принявшись палить во все стороны. А когда зазвенело разбитое стекло в так долго остававшемся неуязвимом доме, они поняли причину торжества их учителя. Старик подох. А если даже и не подох, то сдался. Защитного поля больше нет и теперь они покинут наконец этот сырой холодный лес вернуться домой в теплые казармы все кончено но тут из леса вылетело это страшилище зверюга